Празднества продолжались уже целую неделю, и вот в один день, когда все садились за обед, и король Артур, сидя около своей матери, собирался отведать первого блюда, явился во двор оруженосец, ведя под узцы с коня и поддерживая едва державшегося в седле смертельно раненого рыцаря. Оруженосец рассказал, что в самом царстве Артура и даже недалеко от его столицы Какой-то неизвестный рыцарь поставил в лесу свою палатку и не пропускает лесом ни конного, ни пешего, заставляя каждого биться с собой в поединке, и каждого убивает или ранит. Тут подошел Мерлин к королю Артуру, огорчившемуся при этой вести. «Это первое приключение из всех, которые суждены тебе в твоей жизни», — сказал он ему. и будет их так много, что напишется о них целая книга, и еще многое останется неизвестным. Подумал Артур и позвал оруженосца, привезшего рыцаря, и расспросил его обо всем подробно. Оруженосец рассказал, что р ы ц а р е надо искать в лесу на поляне, у большого дерева, на котором по очереди караулит прохожих и проезжих два его оруженосца. Услышав этот рассказ, юный рыцарь Жифле, столь же юный, как и сам король, стал просить Артура отпустить его биться с рыцарем. Не мог отказать ему в этом Артур и дал свое согласие. Но Мерлин сказал, что Жифле слишком молод и не устоит против рыцаря, а потому Артур должен будет сам помочь ему, за что Жифле будет служить королю верой и правдой. Отпуская Жифле, король взял с него слово вернуться немедленно после первой схватки. Въехал Жифле в лес, нашел палатку и увидал около нее вороного коня, чернее всего на свете, и рядом на кусте висевший щит. Снял Жифле его и положил на землю. Тогда закричал ему рыцарь, находившийся тут же. — Эй, рыцарь! Ты невежливо поступил со мной, сбросив мой щит на землю? Кто ты такой и откуда едешь? — Я из людей короля Артура, недавно посвященный в рыцаре, — отвечал ему Жифле. — Ну, лучше тебе и не пробовать биться со мной, — заметил рыцарь. При этих словах Жифле, обидевшись, первый напал на него, но рыцарь вышиб его из седла ловким ударом.